Путь в бездну. Добраться до металлической двери, скрывающей уже до боли знакомый тупиковый коридор, открыть и войти внутрь было делом от силы четырех минут. Наличие кирки ясно говорило о цели моего путешествия. Я уже давно понял, что стенка, противоположная входу, таит за собой пустоту, как, впрочем, и аналогичные стенки пяти других коридоров. Если что, я определила выбор именно этого, то это лишь близость юбилейного к моему дому. Первый удар кирки показался мне просто оглушительным. Я отошел назад, чтобы поплотнее прикрыть дверь, по мере возможности пытаясь подстраховаться от всяких случайностей. Затем вернулся к бетонной стене и вновь взмахнул тяжелым инструментом. Бетон подавался неохотно. На пол сыпались мелкие осколки и цементная пыль, а на стене оставались лишь жалкие царапины. Стоящий на мешке фонарь освещал небольшой участок стены, на котором плясала в фантастическом танце моя изломанная тень. Потом дело пошло веселее. Я приноровился, и мне то и дело приходилось отступать в сторону, отберегая руки от падения особо крупных кусков. По моему лицу бежал пот, но я продолжал свою работу с размеренностью часового механизма. Внезапно я почувствовал что-то вроде сквозняка. Обернувшись, я убедился, что дверь по-прежнему прикрыта и в тот же момент понял, в чем дело. Подойдя к стене, я увидел, что в самом центре созданного мною кратера появилось маленькое отверстие. Я жадно прильнул к нему, но увидел лишь темноту. Фонарь тоже не помог. Невозможно было смотреть и светить одновременно. Схватив кирку и чувствуя, как близка моя цель, я стал с неистовством наносить удар за ударом. Отверстие стало величиной с яйцо, потом с кулак, с голову, потом... Потом огромный кусок стены словно исчез, вывалившись куда-то во внутреннюю темноту, и я, едва не отправившись вслед за ним, от неожиданности выпустил из рук канувшую в бездну кирку. Через мгновение снизу донёсся оглушительный, многократно усиленный эхом удар. Когда всё стихло, я ещё минут пять сидел, не двигаясь, забившись в угол входной двери. Мне казалось, что весь город услышал этот ужасный грохот. Мне представлялось, что сюда уже спускается отряд ОМОНа с приказом захватить меня живым или мёртвым. Лучше, мёртвым. Мелькнуло у меня в голове из какого-то боевика. Во всяком случае, я долго не мог поверить, что случившееся не коснулось ни одного человека, кроме меня. Совершенно случайно я вспомнил, что в вещмешке у меня, в бутылочке из-под детского питания, есть граммов 150 медицинского спирта. Готовился я серьезно. Мне показалось, что сейчас самое время его использовать. Достав бутылочку и заполнив ее по самое горлышко водой из фляжки, я разом опрокинул в себя получившуюся неменделеевскую смесь. И, вы знаете, полегчало. Правда, уже через минуту я принялся разговаривать вслух с самим собой, но это меня не особенно озаботило. Прекратилась предательская дрожь, и во мне снова проснулся инстинкт исследователя. Подобравшись вплотную к образовавшемуся пролому, я осторожно посветил в темноту. Напротив, метрах в десяти на стене, возникло подрагивающее световое пятно. Поведя фонариком туда-сюда, я выхватил из темноты еще одну боковую стену, находившуюся правее от меня, а также низкий потолок, который, судя по всему, представлял единое целое с потолком моего коридора. Посветить вниз мне не сразу хватило решимости. Потому что для этого надо было просунуть голову и плечи в проделанное мной отверстие. Но как раз на это подвигнуться было совершенно невозможно. Поскольку я почти зримо видел, как от моего неловкого движения из стены с неторопливой неизбежностью вываливается еще один кусок, в обнимку с которым я лечу в неизведанные глубины земли. До пола оказалось метров семь. Та часть зала, которая была видна мне, оказалась совершенно пустой, если не принимать во внимание разлетевшихся по полу кусков бетона и моей лежащей чуть в стороне кирки. Для того, чтобы разглядеть, что находится левее меня, я попытался высунуться чуть дальше и тут же издал изумленное восклицание. На такую удачу я даже не рассчитывал. В каком-то метре от нижнего края отверстия... Прямо подо мной в стену были вделаны уходящие вниз металлические скобы. Я хорошо помню чувство умиления, охватившее меня. Возможно, это объясняется принятым внутрилкоголем, но это дело не меняет. Если бы я был верующим, то, наверное, принес бы благодарственную молитву Господу. А так я просто стал напевать во весь голос Yellow Submarine, радуясь, как далеко разносится мой голос по подземелью. Возможно, эйфория моя не была бы столь полной и сильной, если бы мне пришел в голову простой вопрос, который я задал себе гораздо позже. А для кого, собственно, предназначена лестница, ведущая в никуда? Внезапно я успокоился. Движения мои стали собранными и уверенными. Привязав к захваченной стропе мешок, я спустил его вниз, за ним последовал включенный фонарь, привязанный ко второму концу стропы после чего я сбросил вниз и саму стропу. Штормовка тоже оказалась на полу зала, когда после неудачной попытки я понял, что в ней мне просто не протиснуться в отверстие. И наконец под звучащие в моей душе фанфары, внизу очутился и я. «Приехали», — сказал я вслух. Свет фонаря бил в торцевую, уже знакомую мне стенку поэтому торопливо нагнувшись, я подхватил его и повернул в противоположную сторону. Луч выхватил из темноты пустоту. Я чуть не выронил фонарь из рук, настолько это было неожиданно, и, не побоюсь сказать, страшно. В первый миг мне показалось, что передо мной разверлась гигантская пропасть, на самом краю которой я стою, беспомощный и беззащитный. Но это лишь в первый миг. Фонарь дрогнул в моих руках, и луч света скользнул по закругляющейся стенке. Тоннель. Гигантский. Метров 10 в диаметре тоннель, уходящий под углом градусов 30 куда-то вниз. В темноту. Когда я, наконец, пришел в себя, я внимательно рассмотрел то, что мог позволить мой не очень мощный источник света. Да, внушительное сооружение. Бетонные стены с грубой поверхностью, металлические укрепляющие кольца и… обычная лесенка, ступенька за ступенькой спускающаяся вниз, туда, где луч моего фонаря оказывался бессильным. Раздумывал я недолго. Надев штормовку, я смотал и спрятал стропу, а затем закинув на плечи лямки вещмешка и повесив на грудь фонарь, стал осторожно спускаться вниз. Ступеньки были широкими и удобными, по ним можно было идти, даже не глядя под ноги, но я не хотел свалиться в какую-нибудь внезапно открывшуюся яму, поэтому спускался неторопливо, придерживая фонарь так, чтобы видеть лестницу впереди. Временами я переводил луч прямо перед собой, но по-прежнему видел лишь свод тоннеля, охваченный металлическими кольцами. Миновав сотую ступеньку, я начал прикидывать на сколько метров я спустился. И вышло, что не меньше, чем на 15. На 130-й ступеньке мне показалось, что я вижу край свода тоннеля. А еще через 10 ступенек я убедился, что так оно и есть. И впереди открывается зев, еще недоступной моей взгляду темноты. На 200-й ступеньке спуск кончился, и луч моего фонарика нерешительно поднялся от пола. Я стоял на станции метро. «Станция Курчатовская. Да, я находился на станции метро. Вы не поймете моего состояния. Вы были готовы к восприятию того, что я сейчас сказал с самого начала моего повествования. Поэтому сейчас вы облегченно говорите про себя. Ну, наконец-то, наконец-то он дошел до этого места. И вам при этом совершенно недоступны мои тогдашние мысли и чувства. Возможно, я просто не умею рассказывать, эффектно подводя историю к самому главному, если вы ничуть не удивились тому, что я увидел. Если вы сидите сейчас с постными, вежливо спокойными лицами. Конечно, может быть вы просто не верите мне, и тогда это другое дело. Но если хоть один из вас не считает мои слова вымыслом, попытайтесь понять мое потрясение. Тайна оказалась совсем не такой, как я ее представлял. Скажу честно, я был готов ко всему. Я был готов обнаружить здесь и тайный лабиринт древних эпох, и гигантское бомбоубежище, и мощный ускоритель заряженных частиц, и продовольственные склады, и подземные заводы, и шахты баллистических ракет, и даже, допускаю, мрачные стратегические транспортные артерии. Но обнаружить некий подземный дворец? Нет, это было выше моего понимания. Это шло вразрез со всеми моими догадками и предположениями. Еле передвигая деревянные ноги, я прошел вперед по толстому слою пыли, покрывающему мраморный пол. Мне было нехорошо. Оформление станции являло собой разительный контраст с голубой отделкой тоннеля, по которому я только что спускался. Луч света выхватывал из темноты то тонкие металлические колонны, облицованные рифленой нержавеющей сталью со вставками из малиново-розового радонита, то панно из смальты, украшающие плафоны, встроенные в свод зала, то высокую статую, стоящую в ниже противоположного конца станции. Мне совершенно не хватает подходящих слов, чтобы описать это, но… просто представьте какую-нибудь из станций московского метрополитена и вам все станет ясно. Разумеется, здесь не было яркости, блеска и чистоты привычных взгляду пассажира столичного метро. Темноту рассеивал лишь луч моего фонаря, а вокруг, как я уже сказал, все было покрыто слоем пыли, но слоем ровным, нетронутым. Поэтому впечатления грязи или какой бы то ни было неустроенности не было. Станцию словно прикрыли легчайшей газовой накидкой как бы пытаясь чуть-чуть приглушить ее непереносимое великолепие. Схожесть с московским метро заключалась в основном в уровне эстетического воплощения, в степени архитектурного и художественного совершенства. А отличия... Чисто технически можно назвать два коренных отличия открывшейся мне станции от станции столичного, да и любого другого метрополитена. Во-первых, она была в два раза короче обычной, Метров 40-50, не больше. А во-вторых, она была односторонней. То есть существовал всего один транспортный тоннель, колея которого проходила справа от платформы, по отношению к тоннелю, по которому я спустился. Диаметр тоннеля показался мне значительно большим, чем поперечник обычных, знакомых мне тоннелей метро. Я прошел по платформе и подошел ближе к отливающей медью трехметровой фигуре в нише напротив. Сомнений нет. Игорь Васильевич Курчатов. Но это был не тот суровый и неприступный Курчатов, возвышающийся ныне на 20 площадке. Здесь он был изображен задорно смеющимся, с чуть задранной вперед знаменитой бородой. В руках он держал модель атома с прикрепленными на проволочных эллипсах шариками электронов. От всей фигуры его веяло таким здоровьем, радостью и оптимизмом, что я невольно улыбнулся. Хотя в тот момент мне было совсем не весело. Свой долг перед страной советские атомники выполнили. Игорь Васильевич Курчатов Прочитал я на облицованном гранитном постаменте, и от этих слов, от этого вышедшего из употребления слова «атомник» я неожиданно вздрогнул. По спине моей побежали мурашки, а в горле возник несглатываемый комок, Я словно почувствовал на себе дыхание истории. Я словно вернулся в эпоху всеобщей радости и пламенного энтузиазма, а в эпоху, когда мои земляки еще понимали во имя чего они трудятся и живут, и гордились этим. В эпоху вечной молодости и счастливого будущего. На миг мне показалось нереальным, что где-то наверху сейчас проклинают президента, мечтают получить хоть какие-то деньги, не могут прокормить детей и самое главное, не видят впереди ничего, кроме неотвратимо надвигающейся старости и следующей за ней и еще более страшной спутницы. Гигантское мозаичное панно, украшающее противоположную от пути стену станции, надолго приковало мое внимание. Но я бы назвал его «Историей атома». А может быть, оно и впрямь так называлось. Там, в окружении катодных ламп, атомных реакторов, синхофазотронов, вспыхивающих сверхновых, кол-приторт всевозможных физических уравнений с неизменным Е e равно МЦ квадрат, в центре были изображены Ломоносов и Беккерель, супруги Кюри и Резерфорд, Эйнштейн и Ферми, Курчатов и Ландау. Кстати, именно благодаря Льву Давидовичу я позже заключил, что станция оформлялась не раньше 68 года. Рассматривая узор на мраморных плитах пола, я не сразу понял, что замысловатая вязь представляет собой не что иное, как стилизованное изображение атома. Оригинальность этого изображения заключалась в том, что каждый элемент раскинувшийся на полу картины обладал своего рода самоподобием, и ядерно-планетарная структура повторялась внутри электронов, протонов и нейтронов, а внутри их соответствующих элементов вновь можно было разглядеть центральное ядро и огибающие его орбиты. На мой взгляд, это была великолепная иллюстрация мысли о бесконечности уровней материи и их инвариантности по отношению к масштабу. И вообще мне подумалось, что эскиз узора создавал математик. Свод зала украшали два плафона, чередуясь с тремя гигантскими бронзовыми светильниками. На одном из плафонов я разглядел что-то вроде бороздящего просторы Вселенной космического корабля, а на другом панораму красивого города с высокими зданиями и прозрачными повисшими в воздухе летательными аппаратами. Может быть так автор представлял себе Снежинск будущего? Да, о воздухе воздух был затхал. Не то чтобы он облдал каким-то запахом или им было тяжело дышать, но ощущение было как в давно не проветриваемой комнате. Может быть, правда, это только казалось при неосознанном сравнении с бодрящей атмосферой большинства метрополитенов страны. Не знаю. Во всяком случае, было ясно, что даже если где-то существуют вентиляционные шахты, то вытяжные установки давно не работают. Температура воздуха, по моему впечатлению, не превышала 10-12 градусов. Было относительно сухо. Я спрыгнул с платформы и немного прошел глубь тоннеля. Привычного потока воздуха не было, и ветер от приближающегося состава не ерошил непослушные волосы. По стенам тянулись толстые, покрытые пылью жгуты кобелей. Такой же пылью были покрыты рельсы, шпалы и бетонные основания. Я попинал ногой контактный рельс, смонтированный на кронштейнах сбоку и чуть выше ходовых рельсов. Но без того было ясно, что никаким электричеством здесь и не пахнет. Внезапно я почувствовал, как устал. Я понял, что держусь из последних сил, и только спирт не дает мне рехнуться от всего увиденного. Но действие алкоголя уже начало проходить. Появился озноб, чувство нервозности, которое я чувствовал Вот-вот могло перейти в истерику или приступ страха. Я понял, что на первый раз достаточно, пора возвращаться. Пока я поднимался вверх по двумстам ступенькам, до нельзя вымотанной и опустошенной, я понял, для чего предназначен этот наклонный тоннель. Здесь должны были быть смонтированы экскалаторы для подъема и спуска пассажиров, всякие проводки, звездочки натяжные устройства. «Должны?» – спросил я себя. Но ну, так где же они?» Однако этот мой вопрос уже был не по силам измученному впечатлениями мозгу. С трудом поднявшись по скобам к пробитому два часа назад отверстию, к окну, за которым начинался привычный мир, за которым мерно посапывал в самом сладком предутреннем сне мой родной Снежинск, я забросил туда мешок, штормовку, и уже было совсем приготовился протиснуться туда самому. Как вдруг... Не знаю... Что это было? Возможно, мне просто почудился этот то ли скрип, то ли визг, раздавшийся где-то далеко внизу. Но тогда я замер на месте, повиснув на высоте третьего этажа и неестественно вывернув шею, все смотрел и смотрел в темноту уходящего вниз тоннеля, настороженно прислушиваясь и чувствуя, как у меня леденеет внутренности. Потом, словно очнувшись от гипноза, я одним движением вбросил свое тело в отверстие, вдребезги разбив при этом фонарь. «Станция… Курчатовская…» Нервно порабормотал я, поднимаясь в кромешной темноте с пола и пытаясь хотя бы звуками голоса подавить охвативший меня страх. «Выход к магазину фибелейный и школе номер 126. Осторожно, двери закрываются. Метрополитен имени ломинского После этого я заболел. Высокая температура и бред. Мой мозг отказывался свести концы с концами. Я блуждал в темных переходах, электрические кабели превращались в жалящие меня змеи. Стены смыкались и с хрустом раздавливали мое тело. Постоянно хотелось пить, постоянно не хватало воздуха. Время ночей растягивалось до бесконечности, а дни пролетали так быстро, что один раз я всерьёз подумал, что Земля прекратила своё вращение, и в Штатах теперь вечный день. В вязком болоте моих кошмаров я множество раз пытался провести эллипс через шесть точек и не мог, никак не мог, и это, пожалуй, было самое страшное. Первым ощущением, после которого я понял, что выздоравливаю, был свежий влажный поток воздуха от раскрытого Насте Шакна. Дождь в начале августа. После этого дело пошло на поправку. Вы думаете, я еще долго набирался сил после моей болезни, не решаясь снова спуститься вниз? Чёрта лысого. Я спустился туда через два дня после того, как впервые встал с постели. Спустился, убедился, что все это действительно существует и вернулся. На первый раз мне было достаточно. Иногда я думаю, что болезнь моя была неспослана мне свыше в качестве своего рода передышки, чтобы успеть свыкнуться со всеми этими подземными делами и не сойти с ума. Я начал спускаться вниз ежедневно, точнее еженошно. Днем приходилось отсыпаться на рабочем месте. Я целиком отрешился от жизни, оборвав практически все связи с кем бы то ни было, исключая, пожалуй, только сына и дочь. Подземелья. А вот была единственная реальная для меня действительность. У меня пропали всякие страхи при спуске туда. Хотя, памятуя о непонятных звуках, я теперь всегда вешал на пояс огромный охотничий нож. Притупилось чувство удивления. Я словно начал делать какую-то большую работу, выполняя ее тщательно, методично, шаг за шагом. Да, я называю это место подземельем. Иногда, без тени иронии, митрополитеном имени ломинского В нашем городе это был единственный человек, именем которого я не постеснялся бы что-нибудь назвать, но чаще просто «Кольцо». Станций действительно 6. И каждая станция, если, конечно, не считать вездесущей пыли и отсутствие экскалаторов, словно с иголочки, словно вот-вот зазвучит оркестр и будет перерезана голубая ленточка. Знаете, я часто представляю, что станции эти освещены ярким светом, что на платформах полно народу, слышны шутки, смех, из Дева тоннеля дует свежий ветер и, словно подгоняя его, на волю с шумом вырывается нарядный экспресс. И знаете... У меня ком встает в горле. Я хотел бы каждый день ездить в этом голубом поезде. Станциям я давал свои названия, потому что, к моему удивлению, несмотря на их полную завершенность, на стенах ни одной из них не было складывающихся в имена металлических букв. А Курчатовской я уже говорил. Она стала как бы моей базой. От нее я путешествовал по тоннелям от станции к станции. Проделанный лаз я слегка расширил, чтобы удобнее было влезать-вылезать, а в дверь коридора врезал замок на случай нашествия незваных слесарей-сантехников. За Курчатовской метрах в шестистах, примерно в середине улицы Победы, под землей разумеется, расположена станция Уральская. По-другому ее назвать просто невозможно. Представьте себе отделанные красно-коричневым гранитом колонны с изумрудно-зелеными капителями, выполненными из змеевика и амазонита. Деревья – настоящие деревья. Проходя между ними, можно забыться и решить, что находишься в лесу. А мозаичное панно на стене, дивные горы, таинственные озера, дремучие леса, веселые речушки – вот она неизбывная красота древнего и вечно юного Урала. И выполнено это панно не какой-то там смальтой, а настоящими уральскими самоцветами. В первую очередь яшмой самых разных цветов и оттенков, хотя есть здесь и оникс, и змеевик, и афекальцит, и порфир, словом, все богатства уральских кладовых. В торце станции находится потрясающий каменный цветок. Впервые увидев, я почти час полюбовался им, не в силах оторваться от этого чудесного зрелища. Я думаю, человек, который изваял его, мастер от бога, под стать Божовскому Даниле. На цветке сидит большая красно-зеленая ящерка, тоже сделанная из камня. А позади на стене изображены персонажи уральских сказов в совершенно необычной, нетрадиционной, но очень привлекательной манере. Дальше по линии идет рабочая, та, что недалеко от стенары под горкой. В массивных пилонах, расположенных вдоль платформы, со стороны зала сделаны неглубокие ниши, в которых на невысоких мраморных постаментах находятся выполненные методом гальванопластики, я простукивал, они полые внутри, скульптуры, изображающие представителей разных профессий. Возможно, они должны символизировать наиболее распространенные занятия жителей Снежинска. Всего их семь, они чуть выше человеческого роста. Ученый – пожилой человек в академической шапочке на голове. В руке у него микроскоп. Инженер – средних лет мужчина, считающий на логарифмической линейке. Врач – стройная женщина со стетоскопом на груди. Рядом с ней маленькая девочка, которую женщина гладит по голове. Рабочий – молодой парень, придерживающий молоту правой ноги. Учитель – снова женщина, на этот раз пожилая, в очках, в руках у нее глобус. Рядом мальчик, показывающий на глобусе Снежинск. Не Москву, как я сначала подумал. Воин — неулыбчивый мужчина с автоматом на плече. И замыкает галерею колхозница. Полногрудная, весёлая девушка со снопом пшеницы в руках. Все эти фигуры чем-то напоминают скульптуры на станции Площадь Революции в Москве, но очевидно, что создал их другой скульптор. Они менее искусственные, но не менее искусные. Более человечные, более жизненные. И несмотря на кажущуюся наивную символику, они не выглядят смешными. От них веет гордостью и одухотворенностью. От рабочей, как и от следующей станции, которую я называю Снежной, вправо отходит еще один тоннель. Но об этих тоннелях я скажу чуть позже. Снежная, расположенная под 121-й школой, поражает своей отделкой из белого мрамора и других материалов белого цвета. Самое интересное, что я не сразу понял всю прелесть этой станции. Мне помешали пыль и темнота. Но когда воображение научило меня представлять моё подземелье так, как оно должно выглядеть в свете ярких приветливых ламп, умытое и вычищенное, радостное и спокойное, тогда и только тогда проникнув мыслью сквозь убивающую душу серость, постиг я то нежное Еле уловимое очарование зимней сказки, веющие от каждой частички этой станции. Под хирургическим корпусом находится станция, которую я после долгих раздумий назвал зоологической, хотя понимаю, что это название ей не вполне подходит. Здесь нужно что-то менее официальное, что-то более нежное и интимное. В самом центре станции воздвигнуто нечто вроде огромного дерева или, возможно, увидого ползучими растениями утеса, на котором взгромоздились самые разнообразные представители животного мира наших лесов. На нижних уступах с разных сторон расположились лось, медведь, волк и кабан. Чуть выше устроились рысь, косуля, заяц, токующий глухарь, над ними всякая мелюзга вроде куниц, белок, вороны дятлов, а самую вершину венчает распахнувший громадные крылья коршун. Все это выполнено из черного чугуна, и даже не специалист легко сможет распознать знаменитое каслинское литье. Выполненные из серо-голубого мрамора колонны станции слегка расширяются к капителям, похожим на небывалые фантастические растения. По-моему, светильники станции скрыты именно там, за капителями. И я представляю, какой мягкий ласкающий свет должен заливать этот зал словно солнце озаряет центральную композицию. На стене снова мозаика. Изображение напоминает гигантский орнамент, на котором десятки, если не сотни животных, как бы перетекают друг в друга, не позволяя разобрать, где начинается одно легкостремительное тело и заканчивается другое. Мне кажется, детишки были бы без ума от этой станции, часами простаивая на ней и таращая изумленные глазенки на чье-то безвестное мастерство. И, наконец, последняя станция – это площадь Ленина. Я уверен, что так она и должна называться. Здесь на барельефах под потолком и маленький Володя Ульянов, и мы пойдем другим путем, и шалаш в разливе, и выступление с броневика, и мир народов, и что-то еще, выполненное с известных картин. Бронзовый Ленин в торцевой нише протягивает вперед руку, а на стене за его спиной стреляет Аврора. И группы матросов и рабочих бегут куда-то вдаль с винтовками наперевес. Ладно, я увлекся. Вам, конечно, ничуть не интересно знать, как оформлены эти станции, потому что на языке у вас вертится и сушит вам глотку вполне понятный вопрос. Хорошо, я сейчас перейду к нему, но вот что я все равно хочу сказать вам. Человек, который задумал именно такое исполнение Снежинского Метрополитена — гений. Гений, потому что он выразил самую суть города, воплотив в Яви его бессмертную душу. Подумайте сами — прекрасные люди в окружении прекрасной действительности, которая помогает им творить и вдохновляет их на новые подвиги. Энергичные Курчатовская рабочая и площадь Ленина воплощают в себе пафос труда, творчества и революционного прорыва в будущее, а мягкие и искренние уральское, снежинское и зоологическое словно поддерживают их, неся людям так необходимую им гармонию, нежность и чистоту. Я бы хотел жить в таком мире. Сомнения и вопросы. Да, я понимаю ваше нетерпение. Обходя пещеры, тоннелей и любой из дворцами станций, я, как и вы, мучился одним и тем же вопросом. Почему именно метро? И этот вопрос моментально распадался на десятки мелких вопросов. Когда оно было построено? Кто его строил? Для чего оно предназначено? Почему горожане ничего о нем не знают? Почему оно не было введено в строй? Почему не были проложены эскалаторы? Почему, почему, почему? Шаг за шагом я получал ответы на часть из этих вопросов, но так и не мог ответить на главный. Первое, что стало очевидным с самого начала, это то, что строительство метрополитена по непонятным причинам было окутано такой завесой секретности, какая, пожалуй, не снилась в розовых снах ни одному работнику, ни одной из когда-либо существовавших на Земле режимных служб. Степень этой секретности можно оценить хотя бы потому, что в городе, где на каждом шагу можно услышать те или иные атомные секреты, и при наличии якобы надежнейшей системы их охраны, подавляющее большинство населения ни разу, чего было бы более чем достаточно для распространения слухов, не слышало об этом строительстве. После долгих размышлений я решил, что метрополитен строился примерно 15 лет, с середины 60-х до конца 70-х годов. Нижнюю границу я определил исходя из рассказа дяди Коли. Разумеется, именно туда канул в 66-м году эшелон с оборудованием. Так нигде вовне ВНИИ по невсплывшему. И, судя по дядиным словам, ни один эшелон. Вероятно, для сохранения секретности подобные дела поручали разным людям, и далеко не все из них обладали присущей дяде степенью компетентности и проницательности. Сдал, расписался и конец. Верхняя граница была выведена мною из тех соображений, что лазая под землей подростком, я отчетливо слышал доносящийся снизу шум. И теперь, восстанавливая в памяти характер этого шума, был абсолютно убежден, что он принадлежал подземным электропоездам. Значит, в то время работы велись полным ходом, а метро готовилось к введению в эксплуатацию. То, что конец работ приходился именно на 70-е годы, я решил также изучая некоторые особенности живописных и архитектурных элементов станций. Этот стиль был характерен только для 70-х годов, и поскольку оформление станций производится на завершающем этапе, то именно тогда что-то помешало их открытию. Насчет строителей я окончательного решения не принял. Я не хочу показаться смешным, строя какие-либо предположения, но Снежинский не может не быть людей, причастных к этому строительству. Не может и все тут. Возможно, некоторые из них, немногие, иначе информация так или иначе бы расползлась, были целиком в курсе строительства. Они по сей день прекрасно представляют все то, о чем я сейчас рассказываю. И эти люди умеют хранить секреты. Другие работали там, скорее всего даже не понимая, где это место находится. Для них создали подходящую легенду, взяли подписку, к месту работы везли кругами в закрытой машине и так далее. Но основную массу, я уверен, составляли военные строители не нашего стройбата, а возможные заключенные, привозимые туда на своего рода вахты. Может быть они и жили там, хотя никаких свидетельств этому я не обнаружил. Меня спросят... Как же так? Строительство метро всегда начинается с закладки шахты, из которой вынимают десятки тысяч кубометров грунта. Где такие шахты в Снежинске? Где вывозимый грунт, который должны были видеть все горожане? Я тоже долго не мог ответить на эти вопросы. К вынимаемому грунту я еще вернусь, а вот насчет шахт скажу вам определенно. В городе были заложены две шахты, о которых горожане не знали по одной простой причине. Они обе находились на территории обычных, ничем не примечательных строительных площадок. Где именно? В принципе, хорошо поразмыслив, вы бы и сами могли ответить на этот вопрос. Маленькая подсказка. Вспомните, пожалуйста, примеры, пожалуй, уникальных для семидесятки долгостроев, длящихся чуть ли не по десятилетию. Напрягайте, напрягайте мозги, историю родного города надо знать во всех ее проявлениях, вспомнили? верно Один из них – это многолетнее возведение нового хирургического корпуса. Кстати, на его строящемся фасаде так долго висел лозунг «Слава первостроителям города», что в конце концов начало казаться, что заложили его именно первостроители. Ну а второй долгострой, а? Тоже правильно. Только сооружение не одного универмага, а всего комплекса зданий на площади Ленина. И универмага, и Дома Связи, и Снежинки задумались? О чем, по-вашему, говорит затягивание на долгие годы строительства в городе с прекрасным финансированием? И не кажется ли вам, что указанные объекты совпадают с чем-то еще? С какими-то точками, о которых я уже рассказал вам? Не буду вас утомлять, ответ прост. Основная шахта находится сейчас под хирургическим корпусом. Причем, скажу больше, эта шахта прокладывалась по месту какой-то более древней выработки. Я нашел множество горизонтальных штреков, на исследование которых у меня пока не было времени, потому что, пройдя только по одному из них, я убедился, что он тянется более чем на 300 метров, а их там десятки. Так вот, выскажу предположение. На самом же деле, это мое твердое убеждение, что первые строители метро спускались вниз именно по этим старым выработкам. но ну, потом, естественно, шахта была расширена. Но вот в чём дело. Шахта достаточно широка, чтобы принимать значительное число рабочих, но совершенно непригодна для подачи на поверхность большого объёма грунта. То есть клеть человек на 20 там есть и до сих пор, но она абсолютно не приспособлена для транспортировки породы. Нет, там нет никаких наклонных выработок со скипами, вагонетками или конвейерами. Нет и всё. Что, тоннели для эскалаторов? Те наклонные экскалаторные тоннели, о которых я говорил, с поверхностью земли не сообщаются и никогда не сообщались. Все указанное относится и ко второй, несколько меньшего диаметра шахте под универмагом. Разумеется, никаких входов из подвалов в эти шахты сейчас не существует, по той простой причине, что горловины шахт перекрыты плитами и залиты бетоном фундамента, на котором возвышаются эти два, столь привычные глазу горожан здания. Но вот вам ещё загадка. На четырёх оставшихся станциях никаких шахт нет. Как туда попали люди? Ответ один, только по постепенно прокладываемому тоннелю. С точки зрения подвоза на рабочее место это возможно и неплохо. Сел над резину и поехал, а вот с точки зрения доставки туда проходческих комбайнов и обратной транспортировки того же грунта, это ещё надо подумать. Но факт остаётся фактом. Метрополитен строился практически изнутри. Даже казалось бы, такие объекты, как вентиляционные шахты, которые вполне доступны и целесообразно делать с поверхности земли, есть где развернуться техники. Тем не менее, по многим признакам также прокладывались снизу. Кстати, о вентиляционных шахтах. Наземные части до сих пор существуют, я пробирался по ним до самого верха, и в пяти случаях из шести Они находятся внутри строения местных трансформаторных подстанций. Вентиляционные киоски окружены распределительными щитами, намертво к ним приваренными. Однако решётки киосков не заделаны, что видимо позволяет даже при неработающих вентиляторах проникать свежему воздуха внутрь метрополитена. Частично становится понятным, почему так и не были смонтированы экскалаторы. Начало монтажа экскалаторов знаменовало бы выход строительства на поверхность. То есть, практически рассекречивание его. Несомненно, рано или поздно так и должно было случиться. Это не могло не входить в планы его создателей. Хотя иногда у меня появляется безумная мысль, которую я стараюсь прогнать подальше, но она снова и снова возвращается в мою голову. А вдруг… снеженское метро с самого начала строилось как некая вещь в себе. Просто так, из любви к искусству. Однако рассекречивание не произошло. По непонятным причинам, перед самым завершением был отдан приказ на срочное свертывание строительства. Срочное или аварийное? Последнее больше напоминало истину. Никакой срочностью не объяснишь тот факт, что все оборудование, наверное, на миллионы тех старых рублей, было оставлено внизу. Оставлено или брошено? Когда я впервые столкнулся с этой мыслью, мне сделалось нехорошо. Помню, как я несся по темному тоннелю от площади Ленина к своей Курчатовской, спотыкаясь, падая, поднимаясь и все проклиная и проклиная себя за слабоумие. Мозг услужливо подсказал ответ, который едва не стоил мне тогда психического срыва. Радиация. Как же я сразу не понял. Радиоактивное заражение тоннелей, а я брожу по ним, глазея по сторонам с любопытством кретина, не ведая, что меня подстерегает. Я уже считал себя покойником, не жильцом. Однако дома я взял себя в руки и, прежде чем бежать сдавать кровь на анализ, как решил по пути, позвонил школьному приятелю, который работает на 20-й. Звонок в 3 часа ночи, а времени суток я сообразил немного позже. Сполошил его, но уже на завтра я спускался вниз с дозиметром в руке и не успокоился, пока не прошел по всему кольцу. Радиации не было, вопросы остались. И вот еще какая проблема волновала меня. Я покажу на карте. Глядите, нарисованный эллипс захватывает 6, 9 и 12 микрорайоны Снежинска, то есть территорию, ограниченную улицами Свердлова, Васильева, Победы, Щелкина и Новой. Ладно, оставим пока в покое новый город, возведение которого во времена разработки проекта, возможно, еще не планировалось. Но простите меня, почему же без метро оказалась самая старая часть города, к востоку от Свердлова? Но это тоже не главное. Даже ребёнок скажет вам, что метро, как, впрочем, и другие виды общественного транспорта, создаётся в основном для организации пассажиропотоков от жилых районов до места, связанного с производственной деятельностью основной части населения. Короче, от дома до работы. Так почему же эллипс Снежинского метро не захватывает хотя бы девятую площадку? Использовать метрополитен для городских перевозок – это даже не смешно. Дольше будет спускаться под землю. Однако тоннель в сторону девятой есть. Я уже упоминал об ответвлении от рабочей. Однако этот тоннель рождает больше вопросов, чем помогает что-либо объяснить. Во-первых, он уже тоннели основного кольца, хотя путевая колея у него та же. Во-вторых, он вовсе не достигает девятой, а где-то в районе городского кладбища или даже, возможно, ближе к городу, разветвляется на три тупиковых тоннеля, в которых организовано депо. К делу это не относится, но скажу. Там находится 9 трехвагонных составов, по-моему, в весьма приличном состоянии. Да, от Снежной идет тоннель такого же диаметра и примерно в ту же сторону, однако и он обрывается метрах в двухстах от станции. В тупике установлен проходческий щит, рельсы не уложены. Всё. И хотя тоннели эти, сортировочные и тупиковые, как я их назвал, не были ничем особо примечательны, Я нередко сворачивал в них с кольцевой линии. Не знаю почему, но их странное отличие от других тоннелей заставляло думать, что разгадка кроется именно в них. Там же я и бродил 7 ноября, пытаясь найти ответы на проклятые вопросы, когда случилось то, о чем я до сих пор не могу вспоминать без содрогания. Я шел от депо по сортировочному, и до стрелки мне оставалось около 200 метров, Когда я почувствовал, что в правый кроссовок попал камешек, поставив фонарь на землю, я нагнулся, чтобы расшнуровать обувь, и в этот момент увидел это. На пыльных шпалах ясно отпечатались огромные следы с ужасными кривыми когтями.